Глава 32. Знакомство. Алиса. Издалека замок, принадлежащий семье Лесфера, казался холодным и неприступным, но едва мы въехали в ворота, я залюбовалась ухоженным садом, ажурными беседками и фонтанами, искрящимися в лучах послеобеденного солнца. Я жутко нервничала перед встречей с родителями Фарада. В принципе, я могла не принимать близко к сердцу предстоящую неловкость или даже возможный скандал, но я всё равно дёргалась. Расслабься, ты слишком напряжена, посоветовал Дарал, пробегая сильными пальцами по моей спине. Шторм тоже чувствовал моё волнение и тихо всхрапывал, дёргая бархатными ушами. Мне всё ещё кажется, что мы совершаем ошибку. Не стоило приводить меня сюда, тихо ответила я, неуклюже ерзая в седле. Если ты не успокоишься и не перестанешь вертеться, тогда мы действительно предстанем перед родителями Харада в несколько неприглядном виде. прошептал мне на ухо брюнет, прижимая мой затылок к свидетельству его заинтересованности в моей персоне. Нашёл время, фыркнула я, Но его легкомысленное отношение к моему знакомству с родителями Огнинова немного отвлекло меня. К нам на встречу вышли слуги. Дарл помог мне спешиться и передал поводье в руки мужчины, одетого в тёмную форму. Я боялась, что знакомство будет походить на великосветские рауты, виденные мною в исторических фильмах. Но, кроме достаточно помпезного убранства холла, больше ничего похожего не было. Мам, пап, мы уже тут, громко крикнул рыжий. Собственно, и я одевалась также, когда заглядывала к родителям. Фарад, мой мальчик, как давно ты не заглядывал к нам, тем более в такой необычной компании? Дарл, Айсен, Вежливо улыбнулась блондину и тёмному, потрясающе красивой леди, чем-то она напоминала Мелинду, только волосы были не огненно-рыжими, а белыми, как у Аисы, что меня несколько озадачило. "И кто эта милая девушка?" спросила леди Жаннет удара, который по-прежнему крепко прижимал меня к себе. "Отец, мама, Позвольте представить вам нашу с Айсаном и дарыллым супругу Алису. Тем же беззаботным тоном выпалил Фарад, после чего настала долгая немая пауза. Мне хотелось от досады застонать, ну или прикрыть рукой лицо, выражая своё отношение к дипломатическим навыкам рыжево, но оставалось только стоять, скромно потупившись перед ошеломлёнными такой новостью родителями Фарада. С этого момента хотелось бы подробностей. Довольно вежливо для сложившейся ситуации попросил папа Огнинова. Кстати, отец ничем не удивил. Был таким же рыжеволосым и по-мужски привлекательным. Алиса, наш очередной подарок от Драгоса, не стал юлить или что-то придумывать Фарад. Что же, он никак не успокоится. Это надо такое придумать. Одна на троих, и ещё человек. Возмущалась лиди Жаннет от гнева, покрываясь некрасивыми пятнами. Да уж. Примерно так и всё и представляла, но приятнее от этого не стало. Снова возвращаемся к песне про всего лишь человечку. Простите, милая Алиса, это не в укор вам просто. Чем думал наш уважаемый хранитель Связывая жизни троих драконов с хрупкой человеческой девушкой, тут же исправилась мама Фара, развеивая мою зарождающуюся обиду. Видимо, он считал это хорошей идеей, пожал плечами Фарад. Любые вопросы лучше обсудить за столом, заметил отец Фара. Прошу, проходите. Там за ужином обо всём спокойно поговорим, предложил мужчина. указывая в сторону гостиной пока мы шли по широкому коридору я вспомнила о подарке и аккуратно вынула из рюкзака стеклянный короб со сверкающей белой драконицей толкнула локтем дарела предлагая ему приподнести его маме фарода но брюнет отрицательно качнул головой намекая на то чтобы вручила его я пока я раздумывала как лучше это сделать Мы пришли в просторную комнату, посреди которой стоял стол, накрытый на шесть персон. Что это у нас за прелесть? спросила леди Жаннет, заметив в моих руках короб. Это подарок для вас, ответила я, передавая ей статуэтку. О, прародитель! Это же невероятно! Какая красота! Как вы его уговорили? Я столько лет выпрашивала у Медо эту работу, но он только улыбался мне, но так её и не продал. Восхищённо ворковала женщина над своим сокровищем. Это всё Алиса, мастер сказал, что она вдохновила его на новый шедевр, поэтому он и расщедрился, сдал меня Фарад. Правда? Оба родителя огненного дракона посмотрели на меня новым, более внимательным взглядом.